Глава тридцать третья Вейтон не стал дожидаться следующего дня, а сумел уговорить миссис Грон выписать его сегодня же. Та поворчала, поворчала, но отпустила. Под мою ответственность, как и предупреждала. «Я не отойду от него ни на шаг до полного выздоровления», — пообещала я. «И завтра к королю тоже пойду с тобой», — сказала Вейю, когда мы вышли из медкрыла. Он не стал спорить, просто кивнул и взял меня за руку. «Уже середина осени», — произнесла я, глядя на пожелтевшие листья под ногами. «Не успеем оглянуться, как выпадет снег». Вейтен рассеянно усмехнулся. Мысленно он явно был где-то далеко. «Волнуешься о встрече с его величеством?» — спросила я. «Я не знаю, чем она закончится». «Не знаю, о чем с ним говорить», — признался Вей со вздохом. «Теперь, когда Гарольд погиб, все доказательства, которые я собирал для короля... потеряли свою ценность. Разве что осталось арестовать сообщников. «Что угадать? Завтра всё узнаем». Я ободряюще сжала его руку. «Нам ещё надо пережить эту ночь. Шанс, что Нижний вернутся невелик, но всё же». «А что говорит Рэдклифф? Он сегодня занялся укреплением границы. Рох ему помогает. Надеется, что за несколько дней управятся и можно будет возвращать студентов». «Завтра при встрече я сам скажу королю, чтобы он прислал некромантов в помощь. Он не сможет оставить это без внимания. Было бы хорошо», — согласилась я. «В нашей гостиной мы застали только Мэг и Глорию, попивающих чай с печеньем. Все остальные сидят по своим комнатам», — объяснила Мэг. «Только Фелиса с Алексом в одной. А мы скучаем». «Скучаем», — подтвердила Глория. «Тим помогает смотрителю зверинца успокоить животных». Они до сих пор очень нервничают после прошлой ночи. А мне приходится тосковать. «Составьте нам компанию», — спросила Мэган. «Или у вас тоже постельный режим?» «У Вейтона постельный режим», — поправила я и глянула на Вейтона, который пытался спрятать улыбку. «Ой, простите», — охотнула Мэг. Прозвучало несколько двусмысленно. «Просто это Алекс так выразился». «Алекс в своём репертуаре», — хмыкнула я, снова покосившись на Вея. иначе отправлю обратно к миссис Грон». Утро следующего дня выдалось нервным. От платья оторвалась пуговица, волосы никак не хотели укладываться в гладкую прическу, куда-то пропала любимая брошка. И всё это во время сборов во дворец. Вейтен тоже нервничал, но молча и тихо, терпеливо ожидая, пока я справлюсь со своими мелкими неудачами. Пуговицу в конце концов я всё же пришила сменила прическу, а брошка нашлась пристёкнутой к другой блузке. Но волнение всё равно никуда не ушло. Ещё и отец явился незадолго до того, как должна была за нами приехать карета. «Может, мне с вами поехать?» — спросил он. «Ну, мало ли. Папа, не нагнетай. Всё должно быть хорошо», — успокаивала я скорее его, а себя. «Меня вообще могут не пустить во дворец вместе с Вейтоном». Но я ошибалась. Нас подвезли к парадному входу, где встречали слуги в тёмно-синих левреях уклонились нам и повели куда-то наверх по широким лестницам с золотыми перилами, а после панфиладом по роскошных комнат. Прежде я и подумать не могла, что однажды окажусь в королевском дворце ещё и в качестве гостей. «Кажется, нас ведут в спальню короля», — шепнул Нивэй. У двустворчатых белых дверей оказалось неожиданно много людей, служанки в чипцах и передниках, видимо, готовые при первом приказе бежать его исполнять. Какие-то важные господа с папками и несколько целителей, которых я узнала по медицинским чемоданчикам, которые они держали в руках. «Господин Тайлер». От компании важных особ отделился лосоватый брюнет и бросился нам навстречу с учтивым поклоном. «Его Величество ждёт вас. Только одного». Он бросил взгляд на меня. «Я подожду здесь», — поспешно заверила я. «Ведь можно?» «Я могу вас проводить в комнату для отдыха, госпожа», — предложил мужчина. «Нет, благодарю. Я побуду здесь, с вашего позволения», — ответила я. «Как пожелаете, госпожа». Мне снова поклонились. Это было так непривычно, что я почувствовала неловкость. Другие присутствующие с плохо скрытым любопытством бросали заинтересованные взгляды на меня и Вейтена. «Пройдёмте, господин Тайлер», — обратился мужчина к Вэю, и они исчезли за белыми дверьми. Я, не знаю чем себя занять и как укрыться от чужих взоров, отошла к окну, которое выходило во внутренний дворик. В центре его бил фонтан, украшенный изящной скульптурой обнаженной девушки. А вокруг раскинулись клумбы с поздними сортами роз. Между ними ходил пожилой слуга и сметал с дорожи копавшие листья. «Госпожа Тайлер, благодарю, что откликнулись на приглашение». Услышала я внезапно за спиной знакомый голос и оглянулась. Милена, мать Вейтона, ничуть не изменилась с нашей последней встречи Такая же стройная, красивая, элегантная. Разве что взгляд тревожный и озабоченный. Точь в точь, как у Вейтона. Она отдала плащ и перчатки подоспевшей служанке и тут заметила меня. «Лора?» На её лице появилась улыбка. «Ты тоже здесь?» «Да, я пришла с Вейтоном», — ответила я, тоже улыбаясь. «Значит, он уже там». Милена вновь стала серьёзной. Я кивнула. «Я тогда тоже пойду». Она коснулась моего плеча. «Надеюсь, у нас ещё будет возможность поговорить». И она также скрылась за дверьми королевской спальни. Ну, а мне осталось только ждать. Вейтен Тайлер Король был совсем плох. Седой, измождённый старик, с валившимися щеками и глазами. Живой скелет, обтянутый сухой, обвислой кожей. В прошлую их встречу, отметил Вейтен, весной он выглядел куда лучше. «Да, ослабленный и мучившийся непонятными болями, но не похожий на живого мертвеца». «Я вас оставлю», — произнёс его доверенный слуга и вышел. «Вы Король попытался сфокусировать на нём взгляд. «Да, это я, ваше величество». Тайлер подошёл ближе. «Сын», — прошептал король. «Теперь мой единственный. Вам уже доложили о гибели кронпринца? Ещё вчера». Гарольду повезло умереть раньше, чем я смог наказать его за содеянное. Но, увы, я тоже вот-вот отойду в мир иной. Король слабо улыбнулся. Я так долго боролся за жизнь, что устал. Вам передали бумаги от меня? Спросил Вейтон, чтобы заполнить возникшую паузу. Да, благодарю. и выполнил мою просьбу, сын. Что хочешь взамен? Ничего, ваше величество, — ответил Вейтон. Разве что свободу. «Отпустите меня и позвольте жить, как хочется мне. Скоро это случится». Король вздохнул со свистом и закашлял. «Скоро, ваше величество». Вейтан вздрогнул, услышав голос матери. «Мама». Он не мог поверить своим глазам. «А ты здесь откуда?» Меня пригласил его величество. Мать слабо улыбнулась. «Лена». Голос короля стал мягче. Он даже попытался подняться, но тут же обессиленно упал обратно на подушку. «Ты пришла...» «Да, Ваше Величество. Подойди ближе. Сядь рядом. Я хочу на тебя посмотреть». Мать прошла к кровати и присела на её край. «Спасибо». Король накрыл её руку своей. «Спасибо, что пришла». Я не могла иначе. Вэй заметил, что глаза мамы увлажнились. «Ты такая красивая, Милена», — тихо сказал король. «Совсем не изменилось». «Скажете же Ваше Величество». Милена чуть усмехнулась. «Леон, назови меня по имени, как тогда?» «Хорошо, Леон», — произнесла мама совсем тихо. Король улыбнулся. «Я признал нашего сына», — сказал он, помолчав. Хоть и с опозданием. В груди Вейтона всё сжалось. И когда они встретились взглядами с мамой, он не увидел в её глазах радости, лишь обречённость. Почти то же самое испытывал сейчас сам Вейтон. «Теперь мне не надо избегать вас». «Не надо наблюдать издалека», — шептал король, словно разговаривая сам с собой. «Не надо получать сухие отчёты о вашей жизни, бороться с желанием увидеть». «Сын, подойди ты», — внезапно позвал он. Вейтен остановился с другой стороны кровати. Король взял его за руку, и сердце Вейя дрогнуло, откликнувшись на этот жест. «Сожаление, прощение, прощание». Но отцом он так и не смог его назвать. Я счастлив, что последний, кого я вижу, это вы, проговорил король, одной рукой держась за Вейтон, другой за его мать. Милена, теперь я готов. Он улыбнулся. Готов. Исполни мой последний приказ. Нет. Просьбу. Прошу тебя, отпусти меня. Мама кивнула и печально улыбнулась. Прощай, Леон. Она положила ладонь на его лоб. Прощай. Глаза короля закрылись. рука что держала вэйтона безжизненно упала на одеяло губы застыли в слабой улыбке передай им что все кончено сказала мама хрипло и украдкой смахнула слезу с ресниц Верный слуга не задал ни одного вопроса лишь скорбно склонил голову и произнес громко чтобы слышали и другие кто ожидал в коридоре его величество отошел в мир иной поприветствуйте нового короля и поклонился вэйтону все присутствующие склонились перед Тайлером. «Постойте, мысли вы это напутались». «Я не...» «Его Величество признал вас своим законным наследником». Торжественно ответил слуга. «Есть официальный документ, согласно которому вас должны короновать в течение недели после смерти вашего отца». «Две недели спустя». «Приятного аппетита, Ваше Величество». Слуга поправил серебряную ложку рядом с чашкой, чтобы она лежала строго вертикально. «Может, что-то ещё?» «Нет-нет, спасибо». Вейтен рассеянно покачал головой. «Просто не беспокойте меня ближайшие несколько часов. Если будет надо, я сам позову». «Конечно, Ваше Величество». Слуга поклонился и тихо удалился. вейтон тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Наконец-то». Он ослабил ворот рубашки, Расстегнул пуговицы на манжетах и закатал рукава до локтя. «Этот этикет меня добьёт». «Привыкнешь», — ответила я с полуулыбкой. Хотя сама до сих пор не могла привыкнуть к его новому статусу. Всё произошло так быстро и внезапно. «Пей чай, то остынет». Вейтон подпёр кулаком щёку и посмотрел на меня. «Ты тоже пей». Я подвинула к нему чашку и тарелку с пирожными. «И ешь». Но он продолжал внимательно глядеть на меня. «Лора». «М?» Я отделила ложкой кусочек ягодного суфле. «Как ни крути, но королевский кондитер готовит божественно. Ты случайно не передумала? Насчёт чего?» Я подняла на него глаза. «Насчёт того, чтобы стать моей женой. Просто с того момента, как я...» «В общем, вот это всё произошло...» Он обвёл рукой свою новую спальню. «Мы об этом ни разу не заговаривали. Мы вообще мало виделись в последние две недели». Ответила я, подавляя вздох. Ты занят своими новыми обязанностями, я вернулась к учёбе. Мы едва находим время друг для друга. Даже удивительно, что сейчас сидим вместе одни. Я скучаю по тебе. Перебил меня в этом. Я тоже. Мой голос сорвался на шёпот, а к горло подступило ком. Очень скучаю. Но понимаю, что иди сюда. Вы это взял меня за руку, вынуждая пересесть к нему на колени. Поэтому я и спрашиваю. «Не передумала ли ты? А ты? Ты не передумал?» Задала я встречный вопрос. «При твоём теперешнем положении тебе, возможно, нужна другая невеста. Мне нужна только моя невеста». Вейтен провёл пальцем по моим губам, которую я выбрал уже давно. И раз я уж вынужден был примерить на себя роль короля, то хочу, чтобы ты стала моей королевой. А я хочу, чтобы моим мужем был Вейтен Тайлер». усмехнулась я, погладив его по макушке. И мне всё равно, кто он. Студент, бастард, капитан боевого отряда, король или даже нищий. Я всё равно буду твоей королевой и всегда рядом с тобой. Я тоже всегда буду рядом с тобой. Вэтен поцеловал мою ладонь, затем переплел наши пальцы. В таком случае, его лицо стало сосредоточенным. Надо поскорее объявить о помолвке официально, а то мне уже прилетели Первые письма от других правителей с предложением руки их дочерей. В избежание дипломатического напряжения, а то и скандала, нужно пресечь эти попытки кольцевать меня как можно раньше. О, так у тебя есть из кого выбирать? Я вопросительно изогнула бровь. Может, подумаешь ещё над другими предложениями? И не надейся. Вейтен притянул меня к себе и поцеловал. Ты уже согласилась, и назад дороги нет. Не сью ж это бремя до конца. «Кстати, ты не попросил моей руки у папы», — напомнила я. «А он ждёт, очень ждёт. И маме твоей я тоже представлена не была по всем правилам». Я вскрикнула, когда Вейтон поднялся с кресла вместе со мной на руках. «Не будем откладывать эти формальности и сделаем всё немедленно». Он направился к двери. «Куда ты?» Вей быстро, поэтому пришлось крепко обнять его за шею. «В комнаты моей мамы». Там же сейчас, по моим сведениям, находится твой отец. Они ужинают вместе. Папа тоже во дворце?» Удивилась я. «А ты не знала?» «С тех пор, как мама переехала сюда, они часто встречаются», — огорошил меня Вэй. А «Отец, между прочим, ничего мне не рассказывал». «Ну да, они же давние друзья», — вспомнила я. «Так что ничего удивительного, как знать». Вэй поставила меня на ноги перед закрытой дверью, покоев Милены. «Возможно, они нас...» ещё и удивят». «Это ведь покои бывшей королевы?» — спросила я, когда мы миновали несколько коридоров и, похоже, оказались в другом крыле дворца. «Да». Только и ответил вы «А где она сейчас?» Шепотом поинтересовалась я. «Король. Прежний король. Ещё перед смертью изгнал её в дальнюю резиденцию в барыне», — отозвался Вэйтон, понизив голос. «За сообщничество с Гарольдом». А я распорядился отдать ей эту резиденцию в собственность. Она после его гибели сама слегла и до сих пор болеет. Почему её наказывать ещё больше? Слуга, дежуривший рядом с покоями, в которых отныне проживала мать Вэя, открыл перед нами дверь. Отец и Милена действительно ужинали за одним столом. «Лора?» — отец будто бы смутился. «Папа?» — я тоже проявила удивление. Шепнула Вэю, который до сих пор держал меня на руках. «Отпусти меня, пожалуйста». И меня, наконец, поставили на ноги. «Добрый вечер», — поздоровалась Милена, мягко улыбаясь. «Давайте сразу к делу», — произнёс Вейтон и повернулся к моему отцу. «Господин Гамильтон». «Да, Ваше Величество». Тот отложил вилку и успешно поднялся. «Обойдёмся без церемоний», — кашлянул вэй «Господин Гамильтон, я официально прошу у вас руки вашей дочери Лорейн». Отец сморгнул, услышав эту просьбу, будто она была для него неожиданностью. Затем, расправив плечи, чинно произнёс. «Что ж, я не против?» И добавил. «Ваше Величество». «Благодарю». Вейтон кивнул и обратился к Милене. «Мама, позволь представить тебе мою невесту Лорен Гамильтон». Милена прикрыла ладонью смешку и ответила. «Рада познакомиться». «Взаимно». Ответила я, тоже прячу улыбку. «Все?» — Вейтен посмотрел на меня. «Все формальности соблюдены. Мы можем идти?» «Нет, постойте», — подал голос отец. «Меня очень волнует вопрос, что будет с обучением моей дочери». «Лора, ты планируешь оставить академию?» «Нет, я не хочу бросать учебу». И растерянно глянула на Вея. «А ведь и правда. Что делать с академией?» «А кто говорит, что надо бросать учебу?» Вейтен беззаботно пожал плечами. «Будешь ездить в академию на занятия. Помнишь, мы же так и планировали раньше». «Да, но тогда я не рассчитывала, что буду в столь особом положении. Как мой статус воспримут в академии? Не будет ли он мешать учёбе?» «Впрочем, это временные трудности. Я не такое переживала. Да и я могу закончить учёбу по ускоренной программе». Вдруг осенило меня. «Я ведь уже проходила два курса за год. Пройду и сейчас». Тем более у меня будет для этого компания. Прежний. Эрик, он же Зак Рэдклифф. Он решил не бросать академию, а закончить её экстерном, чтобы всё было по правилам. Я, конечно, не Рэдклифф, но почему бы не попробовать? Кстати, о Рэдклиффе. Вейтон потёр переносицу. Я хотел с вами посоветоваться. А что, если я предложу ему вернуться на службу во дворец? Некромант такого уровня мне пригодится». «Тем более есть необходимость укреплять грань с Нижним миром по всей стране. А кто справится с этим лучше него?» вэй больше всего ждал ответа отца. «Я считаю, это будет справедливо», — сказал отец после некоторых раздумий. «Король должен думать в первую очередь о безопасности государства. А со своими личными переживаниями я справлюсь сам». «Лора?» Вейтон хотел услышать еще и мое мнение. «Поддерживаю?» — кивнула я. «Думаю, Рэдклифф после всего, что произошло в Академии, заслуживает этот шанс». «Спасибо», — улыбнулся Вейтон. «На этом мы всё же оставим вас». «Лора, мне дождаться тебя», — окликнул меня отец. «Вместе вернёмся в Академию, если хочешь». «Не переживайте, господин Гамильтон. Я позабочусь о безопасности, Лорен. Нам ещё надо обсудить множество вопросов относительно будущей свадьбы, поэтому, возможно, задержимся допоздна», — ответил за меня Вейтон. «А вы продолжайте ужинать. Приятного аппетита!» «Мы действительно уже сегодня будем обсуждать свадьбу?» Спросила я, когда мы уже были на пути в королевские покои. «Можем и обсудить». Расплывчато отозвался Вэй и жестом подозвал к себе слугу, который, похоже, всегда находился в ожидании его приказа. «Саймон, распорядись назначить дату нашей с мисс Гамильтон-свадьбы, и как можно быстрее». «И да, будь добр». Огради меня от визита советников. Это решение я не изменю ни при каких обстоятельствах. А все дипломатические вопросы с соседними государствами будем решать иными путями. Всё, можешь быть свободен до утра. Прошу, мисс Гамильтон». Он открыл передо мной дверь в спальню и легонько подтолкнул в спину. «Нас этой ночью ждёт долгое совещание. И отпускать я вас больше не намерен. Ни при каких обстоятельствах». Я улыбнулась и пожала плечами. «А разве кто-то против?»